Эх, как жалко в ад жру мою! Какая она была полезная! Мудрый Лю меня, правда, утешил, что вернется она ко мне в ином обличе. Да только где и когда! — А это мне пока неведомо, — важно сказал Беломор. — Тоже мне, Волхов! — фыркнул про себя жихарь. — Ты и в тот раз...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 Вот тебя, к примеру. — Старинушка, да ты же поклялся мне верить, — напомнил жихарь. — Как раз меня ты нашел, того и держись, не то нам трудно будет договориться. — А где Будемир наш ныне обретается? Уж он-то меня бы в раз признал. — Пределе, — многозначительно сказал старик. Он и так с этим мерзавцем много времени потерял. Снова, здорово, огорчился Жихыр. Это люди меня не признают, а деревья, звери и птицы хорошо помнят и пособляют. Он обиженно уткнулся в кружку, потом набросился на Окорк и обглодал его до кости, после чего потянулся так, чтоб все сус «Да вы затрещали!» А исцеленная была лавка жалобно заскрипела. «А сила-то, сила Святогорова!» — заорал он. «Хочешь, печку твою сворочу с места?» «Ни взору так ни почем не суметь!» «Или избу тебе разметать по бревнышку?» «Возвращается силушка, никуда не делась!» «Эх, как бы меня кто ночью досы-то накормил, я бы бегом к тебе куда раньше не взора поспел!» «Ну, сила — дело хорошее», — сказал Неклюд. «К ней бы до ума». «Не сам ли меня спящего наставлял?» — спросил Жихарь. «Мне все твои уроки в дороге хорошо пригодились. Всегда знал». что кому говорить и как поступать. Это он, конечно, прелыгнул, потому что и глупостей в походе натворил немало. Ну, вспомнить хотя бы, как задирал дикую охоту, как лешего дразнил, как... — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, — сказал Беломор. — Верно учил я предателя. Немало тайных знаний ему передал. "За славу мою он купил", сказал джихарь. "А вот памяти я ему не закладывал, ни явной, ни тайной. Всё при мне. Проверь, если не веришь". "А вот это дело", сказал старик и на радостях разлил по кружкам ещё по глотку мозголомной браги. "Отвествуй мне,"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 Теперь ответь мне, что...